Я не смогу Да пристрелят, дура Не смогу я, ну, я Оставайся здесь Вон он, блиндаж Карпенки Метр сто пробежать, взломать их! мы дома Дома? Ты их пробеги вначале <звы> Да что ты его уговариваешь? Да пусть остается Может тут ему больше нравится Пускай родину защищает Только вчера водку пили Мечтал бабок срубить по-лёгкому Как глупо так убирать, Как жить хочется Да закрой ты, Бастя, без себя тошно Так, сейчас авиация отбомбится, немцы в атаку пойдут. Тогда и рванем. Вот и началось. Бежим скорее. Куда бежим-то? Вот по этой траншеи, прям к блиндажу Карпенко. Что, ребята, раковато Номер у меня второго убило. Ну-ка, давай помогай, тащи патроны. Сейчас, сейчас, сейчас. Да не эти, противотанковые. Мы его сейчас вжаем. Патрон, патрон, быстрее! Он же гад, хитрый, боится, боком поворачивается, лобешник у него мощнее, но ну, ничего сейчас! Польни на ему хоть бы Патрон, живо! Последний! А гранаты есть гранаты! Сейчас я тебя, гада! Ближе надо, ближе! Эх! Патрон, заряжай! Да нет, больше кончились! Мать, твою патроны нужны, ну быстрее! Мы сейчас, мы, мы сейчас принесем, мы быстро... Так, отец, как та деревня называется? Задрищевка, кажется. Ага, да, я так и думал, Задрищевка. Мы вернемся, отец. Честное слово, одна нога там, другая здесь. Давайте, хлопчики, я в вас верю. Ах, вы здесь! Иванов, Власов, Чухненко, ну вперед, застрелю! Бежим, пацаны! Не мешай, он меня на прицеле. Знал я, что ты гнида, но что такая? Да подстрелить эту сволочь. Ни себе, ни людям. Ему все равно подыхать. А ведь ты ж, сучонок, при удобном случае мне в спину можешь засадить. А я тебе что говорил, красноармеец Иванов? Не трогай, черта, вонять не будет. Ну встать! Я приказываю встать! Всех перестреляю на месте, трусы-предатели! Кто же будет родину защищать? Что у вас потомки скажут? Что вы были трусами? Лешка! Лешенька! Дура, вернись! Убьют же тебя! Нина, стой! А ты куда придурок? Не вы, не мой, стой! Чего же вы бросили меня? Нина, вернись, я тебя прошу! Лейтенант Гаранина! Да, помогите, пацаны, умоляю, помогите! Я же убьют здесь одного! Вы что? Такая. Лешенька, держись, я тебе перевяжу. Да не, не он. Он только ранен, все будет хорошо. Лешка, не смей! <как> Иванов. Я здесь, лейтенант. Я не струсил. Так им и скажи. Ради них. влады Передай, передай, пожалуйста. Маме, найдешь. Лады, лейтенант. Будущее, будущее. Нет никакого будущего. А это мы еще посмотрим. Ничего, черт, живой? Ты че, разорался-то? Я Ничего, я-то думал, е-мое. Теперь я знаю, зачем солдату сапоги, чтобы из него говно не вытекало. Плохо мне, мужики Обосрался я Помогите Да что же это такое? Это война Я передам Я обязательно передам Знаешь, до этого я войну по-другому представлял Как в кино А теперь вижу, что война это сплошная антисанитария И говно Море говна И ничего интересного